Купил, перепродал. Убедился, что так можно делать деньги и решил их делать. Покупал все, что продавалось. Продавал все, что покупалось. Через полгода имел уже немалый оборот. Так он начинал. А сейчас говорил об операциях сотни тысяч ч и говорил спокойно, словно речь шла о вещах обычных, малозначащих. У Горбышенко начало было похожим. Роготов, т раз столкнувшись с ним, быстро вывел его на спекулятивную стезю. Предупреждений тоже было немало. В штабе дружин, в милиции, но не они, не два года заключения — не пошли впрок, вернувшись, занялся тем же, чем и раньше. Ходил по улицам, подторговывал по мелочам. Роготов предложил достать доллары, достал, потом достал еще, и за несколько дней заработал 10 тысяч, когда Роготов Рассчитывался с ним у себя дома, Горбышенко увидел у того целый чемодан денег. От т р о г а т о в а не ускользнул завистливый взгляд подручного. о и тоже можешь иметь это. Только живи с умом». И Горбышенко начал жить с умом. Дома отчитываться было не перед кем. Родители жили в разводе. и у отца, и у матери своей заботы, он снимает комнату, затем еще одну, для деловых встреч, и все шире развивает спекулятивную деятельность. Софья Цеплес кончила театральное училище, работала в разных организациях, руководила самодеятельностью, но везде Манкировала обязанностями, дисциплиной, не уживала с ь сотрудниками, с отличалась лишь одним качеством — умела достать что угодно, хоть птичье молоко. В спекуляцию втянулась через приятеля отца, бывшего Непмана. По старой привычке они приходили в квартиру Цеплис, чтобы обсудить свои дела, заключить подвернувшуюся сделку. В их разговорах фигурировали не какие-то там рубли, д да о десятки, а тысячи. Софья ц е п л е с вошла в круг этих людей как своя и скоро стала не просто партнером, а партнером-асом. м Самые крупные сделки совершались здесь, самые крупные клиенты приходили сюда, самые денежные тузы безопаски доверяли ей. Круг попался под стать. Сергей Дьячков начал было подвязаться в искусстве, но н служение музам сменил на надежное покровительство предприимчивой жены и баснословные доходы от совместных спекулятивных дел. Столь же извилистым путем шел по жизни и благун. Работал в научно-исследовательском институте строительных конструкций. д ж е что-то и где-то консультировал. Но труд, работа п р е т и л и ему. Спекуляции валютой и золотом оказались куда в ы г о д н е й и з а м а н ч и в е й Отсидел за это несколько лет и вновь пустился во все тяжкие. Всех их роднило и объединяло одно — дух стяжательства, наживы, неуемное стремление разбогатеть, разбогатеть во что бы то ни стало. Роготов оформил себе четырехкомнатную квартиру в Москве, подыскал каменную дачу в Подмосковье, дачу в Крыму. Его интересы сводились к самым элементарным обывательским потребностям — рестораны, женщины, барахло, деньги. м а р и с м е д о в ы построили за 450 тысяч... каменный особняк. Потом стали скупать золото, драгоценности. Дача под Сухуми, антикварная мебель, ковры, хрусталь,